Глава 10. Мертвое поле. О, поле, поле, кто тебя усеял мертвыми костями? Пушкин Утром лучи багрового солнца, как полоска крови протянулись низко над снежной равниной. К Батухану прискакали гонцы и рассказали, что Тумен Гуюкхана напал на войско урусутов. Урусуты дрались со страшной яростью, как злые духи мангусы. Они рубили топорами и людей, и коней. Войско Гуюкхана не удержалось, не могло одолеть урусутов и отхлынуло обратно, потеряв очень много воинов. Батухан спросил мнение своих ханов и под конец Сабудай-богатура. Все говорили, что Гуюкхан должен снова напасть на урусутов. Но Батухан сказал... Если Гуйкхан не мог взять холмы, где залегло небольшое войско урусутов, то где же ему захватить Рязань с крепкими высокими стенами? Он опозорил славу и ужас монгольского имени. Пусть он сперва нашьет заплаты на дыры своих шаровар, лопнувших после боя с урусутами. Мы повелеваем. Наш тумен непобедимых и тумен бешеных, Сабудай-богатура пусть немедленно выступают, нападут на холмы, где залегли урусуты, и, не задерживаясь, идут на Рязань. Гуюкхана мы ждать не будем. Моя тысяча пойдет со мной. Я буду сам наблюдать за боем. Пленных не брать. На поле битвы не останавливаться. В пути сделать самую короткую остановку, чтобы только подкормить коней и дать им передышку. Ханы поставят свои юрты перед стенами Рязани. Метель кончилась внезапно. Солнце появилось на светлом бирюзовом небе. Ветер угнал к югу серой тучи. Ярко блестела равнина, гладкая, спокойная, похоронившая под снежным покровом тысячи убитых и раненых. Вереница волков пробиралась трусцой по прямой, как струнка тропинки. Каждый волк ставил лапу вслед переднего, Вожак шел в ту сторону, откуда доносился острый запах крови. На снегу чернело много трупов. Звери приближались. Иногда лежавший шевелился. Тогда вожак делал прыжок в сторону и отходил в новом направлении. Стаи ворон и галок летели к полю битвы. Они садились возле павших. Медленно, косыми прыжками, приближались к ним. Изредка... Змахивал рука, стая взлетала с хриплым карканем, искала новой поживы. Волки повернули к врагу, начали спускаться. Вдруг бросились обратно. Из оврага выехал всадник. На рослом рыжем жеребце сидел молодой воин в блестевшей на солнце броне и стальном шлеме. Он вел за собой монгольского коня. Остановившись, стал внимательно осматриваться. Тяжелый стон привлек его внимание. Невдалеке лежал в снегу богатырского вида воин с седой окладистой бородой. Всадник спрыгнул с коня и наклонился к лежащему. «Ратибор! Жив ли ты, Ратибор?» Достав глиняную флягу, он прижал ее к губам раненого. Ратибор жадно отпил, тяжело вздохнул и открыл глаза. «Вставай, Ратибор, очнись!» Невдалеке монгольские разъезды. Кто ты? Роман, княжич Рязанский. Помнишь, вместе на медведя ходили? Трудно встать мне. Помоги. Ратибор Крихтя поднялся и с помощью романа взобрался на крепкого монгольского коня. Оба всадника скрылись во враге. На мертвом поле волки и вороны продолжали свой кровавый пир.